Глава 15 Только через две недели удалось Саше уехать из Тайшета. В вагоне и на нижних, и на верхних полках люди сидели впритык друг к другу. Успевшие захватить багажную полку, лежали. Сидеть нельзя, не выпрямишься. Багаж держали на полу в проходах. Проводник требовал убрать вещи. Мешают, пройти нельзя». Пассажиры поднимали мешки и чемоданы на колени, обхватывали руками и, как только проводник уходил, снова опускали на пол. Плакали дети, взрослые бронились, все раздражены, грубы, недоброжелательны. Густой махорочный дым висел в воздухе. Вагон не отапливался, окна заиндивели, пассажиры сидели в шубах. В ответ на их жалобы проводник привычно отбрехивался. Приедем в Красноярск, затопим. Одна уборная заперта, в другую очередь жди до станции. А на станции вагон осаждают яростные толпы, проводник никого не пускает, нету местов. Пробиться сквозь такую толпу невозможно. А если и пробьешься, то обратно не попадешь. Так что сиди, терпи до Красноярска. Местными поездами Саша добрался до Красноярска. Затем через Новосибирск до Свердловска. В Красноярске дал маме телеграмму «Еду, буду звонить». В Свердловске Саше повезло. Он стоял невдалеке от закрытой кассы. Билетов, конечно, не было. Вдруг окошко приоткрылось. Саша первым метнулся к кассе, наклонился, спросил «Нет случайно билета до Москвы?» Кассирша назвала сумму. Саша заплатил, получил билет и помчался к поезду. Окошко захлопнулось. Этот единственный билет, видимо, остался от невостребованной брони. Вагон плацкартный, каждый пассажир имел свое место. У Саши оказалась верхняя полка, можно всю дорогу лежать. Несколько человек без плацкарт, а может быть и без билетов, пущенные проводником слева, на один-два перегона, жались в тамбуре, на площадке возле туалета, Присаживались на краешке полки, если легальные пассажиры не возражали. Разыскивая свое место, Саша заглянул в отделение, где сидели развалясь трое здоровых парней. Петлички и канты на форме указывали на их принадлежность к войскам НКВД. «Тебе чего, малый?» – изображая на лице суровость, спросил старшина. «Место свое, смотрю». «А какое твое место?» «Шестнадцатое». Старшина взглянул на лейтенанта – Он сидел, откинувшись на спинку полки, легким, почти неуловимым движением головы, показал, что одобряет действия старшины. Тот стал еще суровей. «Предъяви билет». Удостоверившись, что стоит цифра 16 и не зная, как действовать дальше, старшина протянул Сашин билет лейтенанту. «Где билет брали?» «В кассе». «Позовите проводника». Распоряжение лейтенанта старшина передал сидевшему рядом красноармейцу. Соблюдал субординацию. Красноармеец пошел за проводником. Столько мест в вагоне, а ему досталась такая компания. Нахальные морды, холодные безжалостные глаза. Ну и хрен с ними. Саша закинул на верхнюю полку чемодан. Явился проводник. Лейтенант протянул ему Сашин билет. «Это что такое?» «Сами, что ли, не видите? Билет. Вагон восемь, место шестнадцать. Все правильно». На это место мы должны человека принять в Казани, многозначительно произнес лейтенант, давая понять, что в Казани они примут заключенного для дальнейшего конвоирования. В Казани будет видно. У нас бронь на все четыре места, сказал лейтенант. Где она, бронь-то? Возвращая Саше билет, возразил проводник. Бронь в кассе, а для меня документ один билет. Билет правильный. Занимайте свое место, гражданин. И ушел. Привык, видно, к претензиям таких вот конвоиров. А то, что это конвоиры, было видно сразу. Кого-то сопровождали, теперь едут обратно. Хотят ехать одни, без посторонних. Саша задвинул чемодан вглубь полки, к окну. Снял валенки, положил к чемодану вместо подушки. лег, укрылся своим пальто и заснул. Поезд резко тормознул, и Саша проснулся. Попутчики его спали. Лейтенант — на верхней полке, напротив Саши. Старшина и красноармеец — на нижних. А ведь кто-то один должен был бы дежурить. Спрятали, наверное, пистолеты под подушки и дрыхнут. Поезд мерно постукивал на стыках рельсов. Саша впервые почувствовал, что он едет. Уезжает, наконец, из ссылки. Ссылка кончена. Стараясь никого не разбудить, Саша надел валенки, спустился, прошел в туалет, вернулся, Также же Тихов забрался на полку и снова заснул. Проснулся он, когда в окно уже пробивался мутный утренний зимний свет. Посмотрел на часы. Девять. Поезд стоял на какой-то станции. Оконное стекло запотело, и Саша не смог прочитать название. В вагоне уже встали. Поминутно открывалась дверь. Вместе с ней врывалась в вагон струя холодного воздуха. Ходили люди с чайниками в руках. Набирали кипяток из титана на станции. У Саши чайника не было. Была только алюминиевая кружка, которую он купил еще в Тайшете. В ней кипяток до вагона не донесешь. Кипятильник в вагоне не работал. Лежа на полке, Саша вытащил из кармана пальто, купленные на станции в Свердловске газеты. В них печатались материалы процесса Пятакова-Радека. Статьи о коварных методах троцкистских шпионов. Конвойные завтракали. Старшина лупил крутые яйца, постукивая ими о столик. Скорлупу сбрасывал на пол. «Давай вынесу», — предложил красноармеец. «Ничего, проводник подметет. Делайте ему больше нехера». Лейтенант что-то сказал старшине. Саша не расслышал, что именно. «Эй, сосед, спускайся чай пить», — позвал старшина. «Спасибо, дождусь кипятильника. Долго придется ждать». Лейтенант не поднимал головы. «Давай, сползай, а то мы поснедаем и спать завалимся. Где тогда сядешь жрать-то?» Саша достал из узелка кружку, хлеб, головку лука, последние два кусочка сахара, последний обрезок сала. Вынул из чемодана сапоги, пол в вагоне был мокрый, грязный, надел и спустился вниз. На столике, кроме чайника, стояла бутылка водки, на газетном листе хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Вареная колбаса, тоже крупно нарезанная, очищенные яйца, масло в кружке. За столиком, расставив локти, сидели лейтенант и старшина. Красноармеец присел сбоку, молча жевал. Рыхлый, туповатый на вид парень, но, видимо, более совестливый, если пожалел труд проводника. Напротив него Саша и уселся, положил на столик свои продукты. Лейтенант и старшина равнодушно на них покосились. Потом лейтенант разлил остатки водки себе, старшине и красноармейцу. Они выпили, закусили колбасой. Саша отломил дольку лука, съел с хлебом. Старшина разлил по кружкам кипяток, налил и в Сашину кружку. Лейтенант взял свою в обе ладони, грел руки, отхлебнул. «Откуда едешь-то?» — спросил он Сашу. «С под каменной Тунгуски. Река, что ли?» «Река. В Красноярском крае». Эвенкийский национальный округ. Лейтенант впервые слыхал эти названия, но не хотел обнаруживать свою неосведомленность, изобразил на лице привычное для кадрового НКВДшника недоверие.